Глава 6 Диане не понравилась реакция Марты. Коснувшись своего подбородка, она задумалась, затем попыталась что-то сказать, но замялась. Прошло какое-то время, прежде чем послышался её голос. «Понимаете, леди Деван, любая семья состоит из мужа, жены и ребёнка. Чтобы женщина могла родить этого ребёнка, в ней должно зародиться семя мужа». Марта коснулась живота хозяйки. Диана проследила за этим прикосновением. «Вы же видели, как спаривают лошадей?» Диана тут же отшагнула назад, разрывая телесный контакт. Её взгляд стал безумным, таким, как будто она увидела чудовище. «Нет-нет», — успокоила её Марта нежным голосом. «У лошадей это происходит вульгарно, согласна. Леди делают это по-другому». как Диана ничего не могла понять. Перед её глазами стоял загон в Девоншире, где периодами отец и конюхи спаривали лошадей. Диану не пускали к этому месту, но она забиралась на крышу замка и смотрела оттуда. Вроде ничего интересного, пока однажды между ног у коня она не увидела нечто огромное. Это нечто вошло прямо в её любимую бигли, и та заржала и начала скидывать с себя жеребца. Это ей придётся пережить в первую брачную ночь. А есть другой способ породить ребёнка?» Марта улыбнулась, в её глазах читалось смущение и умиление. «Леди делают это красиво. В первую брачную ночь вам придётся остаться с герцогом наедине в его покоях, лечь с ним в одну постель и...» «И...» — заволновалась Диана. «Раздвинуть ноги. «Его светлость оставит у вас своё семя, и вы родите ребёночка». Диана отвернулась. Слова камеристки не укладывались в голове. Она точно не родит ему никого, потому что вряд ли ляжет с ним в одну постель. И уж тем более не раздвинет ноги перед мужчиной. «И это красиво!» «Боже милостивый, во что она вляпалась!» «Леди Деван!» Даже спокойный голос Марты не мог привести её в чувство Диану парализовала. «Это называется любовь». «Любовь?» «Он мне только что сказал, что лишён этого чувства». «Все мужчины так говорят». Махнула рукой Марта. «Они думают иначе. Они слишком трусливы, чтобы признать свои слабости». Марта назвала герцога трусом. Сейчас Диана могла бы приказать её казнить, но вместо этого рассмеялась. А Марта умна. Может, она даст совет, как... «Избежать брачной ночи. Можно миновать брачную ночь». «Нет, леди Дэвон», — камеристка мотнула головой. «Но многие говорят, что это очень приятно». «Приятно?» — удивилась девушка, а то же у неё исказилось лицо. «А что думаете об этом вы?» щеки Марты покраснели и она пожала плечами. «Мне не выпало судьбой быть женой». «У вас нет детей?» «Нет, но я растила его светлость». «Ясно», — перебила её Диана, понимая, что за подробностями придётся идти к Марии на кухню. Хотя у неё тоже не было детей. Зато у неё куча братьев и сестёр. Мария вообще о жизни знала много. И о мужчинах тоже. «Спасибо», — монотонно произнесла Диана. «Есть ещё что-нибудь, что мне надо знать?» «Только то, что вам надо выбрать самую красивую сорочку», Но перед тем, как лечь в постель, герцог её снимет. Какая нелепость. Выбрать самую красивую сорочку, чтобы её сняли. Безумнее поступка Диана не встречала. Хорошо, но сначала я хочу спуститься на кухню, повидать Марию. Диана выбежала из покоев, оставив Марту одну. Камеристка даже не пыталась её догнать. Да и вряд ли у неё это бы получилось. Годы берут своё. Она уже старая и нерасторопная а когда-то бегала так же, как Диана. Пусть бежит и узнает о том, как приятна близость между мужчиной и женщиной. На кухне она получит ответы на все интересующие вопросы в подробностях. Марта села на кровать и снова начала перебирать украшения. И всё же их мало. Но почему-то внутренний голос ей подсказывал, что герцог обязательно этим поинтересуется и подарит своей будущей жене горы бриллиантов. Диана шла быстрым шагом по двору, прокручивая в голове разговор с камеристкой. Как лихо Марта сплела великое чувство любви с актом отдачи семени. Любовь — это великое чувство, которое не может быть так отвратительно запятнана и точно не имеет отношения к тому, что происходит в загоне между лошадьми. Она резко остановилась рядом с конюшней, вспомнив о белом красивом коне. Он понравился Диане даже больше от того, что не покорился герцогу. А это значит... Девушка улыбнулась и зашла внутрь. Конь тут же заржал, чем привлёк её внимание. Диана даже не заметила, как ей в ноги упал человек. «Ваша светлость, простите меня, что так нелепо потерял вас из виду. Простите, что вам пришлось одной ходить по лесу. Ваша светлость!» Это причитал тот самый бывший рыцарь, который теперь был её личным конюхом. Диана принялась поднимать его с колен. «Вы с ума сошли! Немедленно встаньте!» «Ваша Светлость, я буду целовать ваши ноги за то, что спасли мне жизнь!» «Как тебя зовут?» «Фабио, Ваша Светлость». «Леди Деван». Поправила она его. «Я дочь графа. Пока ещё». «Для меня вы богиня, и я буду вашим преданным слугой». Наконец конюх поднялся с земли и утих а значит, можно кое-что узнать. Если ты мой преданный слуга, тогда расскажи всё, что знаешь об этом коне». Фабио перевёл на животное удивлённый взгляд и мотнул головой. «Он дикий. Его так и зовут Дикий. Я же недавно здесь, но слышал ранее, что этот конь легнул герцога, и он хочет его убить». «Как интересно». Диана сложила руки сзади и стала ходить возле денника, поглядывая на коня. А его пытались приручить? Неоднократно. Кажется, этого коня герцогу подарил сам Медичи. Ходят слухи для того, чтобы убить его светлость и завладеть миланским герцогством. Диана даже нахмурилась, не веря в сказки. «Это всего лишь конь. Фабио, обещай мне, что Вайт будет получать достаточной еды». Перед смертью не понял конюх. «В своей прекрасной жизни, прямо с этого дня». «Вайт?» Это его новое имя, в переводе с английского «белый». Фабио нервно засмеялся и перевёл взгляд в дальний конец конюшни, туда, где красовался чёрный конь его светлости. «Коня герцога зовут Нера, что значит чёрный?» Диана молча перевела взгляд на Фабио, даже не желая ничего комментировать. Но он не удержался и сделал вывод сам. «Белый и чёрный, ваша милость, как вы и герцог». Это лишь случайность, не более. Но если конюх так считает, то уже скоро так будут считать все вокруг, и это долетит до ушей его светлости. Он рассверепеет. Диана вышла из конюшни и направилась на кухню. Там она ещё не была, поэтому пошла по той же дороге, что и девушка с кувшином молока. Кухня от замка всегда находилась отдельно, на случай, если случится пожар, чтобы он не перебрался в сам замок. Диана переступила порог и сразу оказалась в эпицентре, где кипит работа почти круглосуточно. Женщины в белых передниках быстро сновали по узким проходам, таская с погреба продукты и разнося их по кухне. Только они могли разобраться, куда и что класть. Диана ничего не могла понять в этой неразберихе. Она прижалась к стенке, пропуская двоих поваров, которые несли тушу свиньи, Быстро прошмыгнула в одно из помещений и оказалась вместе где выпекали хлеб. Здесь повсюду была мука и пахло сдобой. Вкусное место. За столом девушки раскатывали тесто и напевали мотив какой-то незнакомой Диане песни. Их руки так умело справлялись со своей работой, что она залюбовалась этим зрелищем. Как только одна из кухарок заметила будущую герцогиню, то вскрикнула, отошла от стола и тут же присела, склонив голову. Её примеру последовали остальные. «Прошу вас, не отвлекайтесь, я лишь посмотрю», — улыбнулась Диана. «У вас это так красиво получается, что я позавидовала ловкости ваших рук». «Ну что вы, леди Дэвон», — томно произнесла одна толстая кухарка. «Это мы завидуем вашим пальцем. Наши руки созданы лишь для работы». «Ваши руки созданы делать день других вкуснее» улыбалась Диана. «Если вы не против, я хотела бы попробовать. Дома, в Девоншире, я помогала на кухне». Не обращая внимания на шокированные взгляды, Диана закатала длинные рукава и опустила пальцы в тесто. «Боже, какая благодать! Мять то, что мнётся так легко!» Её руки справлялись ничуть не хуже рук тех же кухарок. Девушки смущённо принялись за работу, но теперь делали её не так быстро. Часто их внимание было приковано к рукам будущей хозяйки. Знал бы герцог, что творит его будущая жена, он сжёг бы кухню. Диана тонко раскатала тесто, смазала его сверху свиным жиром и скатала в рулет. Потом согнула в форму подковы. Это у неё получилось быстро и довольно-таки неплохо для леди. «Очень даже хорошо», — удовлетворённо кивнула толстая кухарка. «Вы знаете толк выпечки». «У меня есть несколько рецептов английского хлеба. Если бы вы однажды испекли мне такой на завтрак, я была бы вам очень признательна». Послышался тихий плач. Все обернулись, уставившись на хрупкую девушку, которая тыльной стороной руки, испачканной в муке, закрыла глаза. «Что с тобой?» — рявкнула толстуха. Девушка тут же убрала руку, покачиваясь и слегка нервничая, попыталась ответить. Но ответ её был для Дианы. «Леди Дэвон, вы такая удивительная! Это правда, что о вас говорят!» «А что обо мне говорят?» Девушка не решалась ответить, она переводила взгляд с одной кухарки на другую, но слова уже сказаны, будущая не ожидает ответа, и даже если он ей придётся не по душе, всё равно пусть знает. «Что вы станете новым светом для миланского герцогства? Вы отважно спасли рыцаря, встав прямо под меч герцога, «Вы смелая, вы справедливая, и вы станете защитой для своего народа от руки его светлости. Иногда он бывает несправедлив». Девушка поникла, а Диана, напротив, понимая всю сложность её ситуации, пришла на помощь. «Да, я никогда не дам в обиду того, кто не заслужил наказания. Обещаю». Все застыли. Они смотрели на будущую хозяйку, как на божество, а Диана лишь улыбнулась. «Можно я ещё сделаю рулет?» Все кинулись замешивать тесто, сыпать на стол гору муки и заливать её водой. Платье Дианы тут же стало белым, мука осела даже на волосах, но девушку это лишь позабавило. Время, проведённое на кухне, прошло слишком быстро. Диана даже позабыла о брачной ночи вместе с ночной сорочкой. Надо было найти Марию, но пока не хотелось омрачать этот чудесный день. Девушки больше молчали, боясь сказать при Диане лишнего, но ведь откуда она ещё может узнать правду, если не из уст обычного народа? Простолюдины вряд ли будут врать, им нет смысла это делать. Они могут не договорить, но не врать. «Сегодня был составлен список гостей», между делом произнесла Диана. Не думала, что его светлости хватит отваги пригласить детей венецианского дожи. Ей надо было узнать эту тайну, что связывает герцога и леди Изабеллу. «А кто знает всё и обо всём?» «Конечно, обычные люди. Леди Изабеллу?» На Диану уставилась девушка, которая стояла напротив. Он её пригласил. «Ой!» Тут же воскликнула та самая, которая ещё недавно стояла и плакала от счастья. «Брат Леди Изабеллы, милор Доминика, тоже будет в числе приглашённых? Боже милосердный!» Взмолилась она, и все засмеялись. Кто-то даже хлопнул её по плечу давая понять девушке, что она лишь кухарка, а мечтает о принце. «Не обращайте внимания, леди Деван», — произнесла толстуха. «Наша Тосинья мечтательница. Однажды увидела на его милорда Доминика Фаскари и теперь представляет его своим женихом». «Себя принцессой», — произнёс кто-то, и все засмеялись. А вот сама Тосинья от смущения порозовела и мечтательно произнесла. «Но он красив, не как наш герцог, но тоже красив. И у него необычный цвет глаз, золотистый». Милорд Доминика Диану интересовал меньше всего. А вот его сестра вызывала больший интерес. Пока кухарки обменивались смущенными взглядами, перешептывались, хозяйка вспомнила, зачем вообще пришла сюда. «Вы не подскажете, где я могу найти Марию?» Толстуха кивнула, вытирая руки о передник. «Это бездельница где-то здесь. Пойдёмте, леди Деван, я вас проведу. Заодно поведаю о том, где и что находится». Диана улыбнулась, помахала рукой девушкам, получив в ответ милые улыбки, и пошла за кухаркой. Пришлось снова выйти в коридор, где работники, бегая туда-сюда, носили еду в замок. Наступало время обеда. Кто-то уже приступил к приготовлению ужина. «Здесь очень шумно», — произнесла толстуха протяжно. Тишина наступает лишь вечером после ужина, когда все поедят. «А где живут все эти люди?» Поинтересовалась Диана и быстро отпрянула к стене, потому что двое мужчин несли большой чан, полный бобов. «Многие из деревни, поэтому уходят вечером по домам. А прислуга замка живёт в самом замке. Некоторые наши кухарки тоже предпочитают оставаться здесь, чтобы в три ночи уже стоять у огня». Они шли по прямой... Но кухарка указывала в стороны, поясняя. «Это пивоварня с сушилками для зерна. Здесь погреб для бочка бутылок, а это кладовая для съестных припасов». «Кстати, вот и Мария». Диана остановилась, наблюдая за собственной служанкой. Та снова стала кухаркой. Дома в Англии она очень любила эту работу. Увидев хозяйку, Мария выронила всё из рук. «Леди Диана!» Она кинулась к ней в ноги, но Диана тут же её подняла. «Я думала, что больше никогда не увижу вас. Это ты погорячилась. Я не бросаю своих людей». Диана обернулась к толстухе. «Благодарю, что помогли найти мою служанку». «Всегда с радостью, леди Дэвон». Кухарка слегка присела в поклоне и удалилась. «Вы похорошели», — улыбнулась Мария, но её словам Диана ни капельки не поверила. Похорошела за одну ночь, «Ох уж эта прислуга!» Чтобы выслужиться, готова врать на каждом шагу. «Что ты несёшь?» «За одну ночь?» Диана схватила Марию за руку, притянула к себе ближе и шепнула на ухо. «Мне надо тебя расспросить про первую брачную ночь». Служанка взвизгнула, зажала рот ладонью и отпрянула от хозяйки к стене. Такой реакцией она привлекла внимание всех работников кухни. Они замерли и уставились на Диану. «Здесь ничего интересного. Вздёрнула подбородок леди Деван, давая понять, чтобы все расходились. Люди закивали, опустив взгляды, и разошлись. Как только девушки остались одни в коридоре, Диана обернулась к Марии. Вид той немного шокировал. Служанка стояла, приоткрыв рот, и смотрела на Диану большими глазами, но потом выдохнула и улыбнулась. «Леди!» — протянула она. «Я вам всё расскажу в подробностях, ничего утаивать не стану, Только надо найти укромное место. Мария оглянулась в поисках такого места и указала на выход из кухонь. На улице? Не переживайте, здесь больше вероятности, что нас услышат. Они вышли на улицу, и Диана вдохнула воздух полной грудью. Пахло сеном и навозом, потому что рядом была конюшня. Этот запах расслаблял, ведь в Англии пахло так же. Лошади везде пахнут одинаково. но Леди Девон резко обернулась к Марии, наблюдая на её лице улыбку. Странную улыбку. То ли нахальную, то ли довольную. «Леди Диана», — прошептала Мария. «Брачная ночь — это первый этап отношений между мужчиной и женщиной. Сразу скажу, вам надо будет пройти через боль. Но потом...» Она оглянулась, проверяя, нет ли иных слушателей. «Это блаженство». Когда буря эмоций прорывается сквозь обнажённые тела, ты дышишь часто, так же, как бьётся твоё сердце, то наступает эйфория. Это называют оргазмом. Диана мотнула головой, уже ничего не понимая. «В итоге это больно или приятно?» «Первый раз больно, но это быстро пройдёт, а потом много приятного». «Много?» Мария кивнула. «Сплошное удовольствие, поверьте, женщины даже кричат. Её щёки стали пунцовыми, она опустила глаза на носочки своих поношенных башмаков, как будто вспомнив, как сама кричала, испытывая подобные чувства. Диана даже и представить не могла, что такое кричать от удовольствия. Если только при поедании пирога с вишней и яблоками, но не настолько он и вкусен, чтобы кричать. А тут мужчина, обнажённый, должен что-то делать, оставлять семя, а женщине это нравится. Она мотнула головой. «Мария, ты же не замужем, но рассказываешь так, как будто сама испытываешь нечто подобное». Мария уставилась на хозяйку, теребя передник. «Леди Дэвон, это делают все кругом, потому что людям это нравится». «Боже милостивый!» Диана оглянулась. Посмотрела на кузнеца, который шлёпнул по ягодицам девушку с кухонь. Та вульгарно захохотала и прибавила шаг. Здесь же рыцарь поил свою лошадь возле конюшни, а на него с вожделением смотрели две пары женских глаз. «Главное — начать, а потом пойдёт всё естественно. А может, после этого вы влюбитесь в герцога?» Диана перевела удивлённый взгляд на Марию. «Нет, для меня любовь — это не похоть, когда тебя шлёпают по ягодицам, и даже не дети, которые родятся от его семени. Любовь для меня — нечто возвышенное, духовное!» рявкнула диана и, сжимая пальцы в кулаки, направилась в замок. По дороге какие только мысли не посетили её голову. Она думала о леди Изабелле, о своём будущем супруге и охотничьем домике и прокручивала слова Марии. «Это делают все кругом, потому что людям это нравится». Не оставалось сомнений, что леди Изабелле такой вид любви был по душе, да ещё и с герцогом Висконти. Но она замужем. Какой позор так относиться к своему мужу?» Диана свирепела с каждым шагом. Она плохо помнила, как стражники открыли ей дверь в сам замок, и она вошла. Внутри всё кипело. Вот чем занимались эти двое в том доме. Получали оргазм. Он отдавал ей семя, часть своего рода. «Леди деван Голос герцога прогремел совсем рядом. «Почему вы вся в муке?» Она остановилась напротив его светлости, всматриваясь в его лицо. Красивое лицо, на котором играла нахальная улыбка, осенние глаза изучали её слегка щурясь.